Глава девятая. Встреча. Ретранслятор родители нашли довольно быстро. Протоптанная демонами дорожка привела к небольшой каменной башне с обрубленной верхушкой, которая напомнила мне шахматную ладью. Наблюдение показало, что башня практически не охраняется. До сегодняшнего дня в этом не было необходимости, так как прописанные в системе ферна ангелы и демоны – не могли преодолеть воздвигнутый вокруг руин предтечь и ближайший округи купол, а других врагов у засевшего в центре города Дантелиана не было. Для обычных мобов эти строения безинтересны. Помимо единственного одержимого хранителя, который засел на вершине запертой башни в ближайшей округе, не было никого. Если верить узору на рогах демона, то противником он является серьезным а отсутствие собственной воли исключает банальное разгильдяйство и пренебрежительное отношение к службе на охраняемом объекте. Демон с черными глазами постоянно осматривал округу, так что подойти к нему незаметно не стоит даже и мечтать. «Может, использовать один из трех магических артефактов, что дали ангелы?» – предложила мама. «Тратить такую редкость, способную снести часть городской стены на одиночную цель» «Слишком нерационально», — ответил отец. «У меня другие планы на эти артефакты». Магия на ферне является большой редкостью и доступна немногим. Среди ангелов магические классы получило менее 1% населения. У сохранивших разум демонов вряд ли ситуация намного лучше, но из-за исконной вражды и разрозненности остатков демонов точная информация на этот счет отсутствует. Единственным минералом — который оказался способен удерживать в себе магические конструкты, оказался хаотический Оникс. По причине его редкости артефакторика на Ферне была развита слабо. Слишком дорогими получаются артефакты, да и создавать их невероятно трудно и очень долго. Тем не менее, Кастодиил выделил из своего стратегического резерва аж 3 артефакта, накачанных под завязку магическим огнем. Здесь нет системы. Начал вслух рассуждать отец. «А выглядим мы, как обычные тифлинги. Значит, одержимый не сможет идентифицировать нас и, скорее всего, примет за своих». «Наши глаза не черные», — напомнила мама. «Ну и что?» — пожав плечами, ответил отец. «Пересечь границу купола не могут даже одержимые. Стоит им выйти за его пределы, как обратная дорога возможна только после уничтожения тела. То есть внутри...» не может быть врагов. Предлагаю убрать в инвентарь все лишнее и притвориться, что просто идем по тропе». «А если у одержимых есть связь с боссом? Что если ретранслятор способен не только усиливать генерируемое поле?» — усомнилась мама. «Не проверишь, не узнаешь», — усмехнувшись и покрепче обняв жену, ответил отец. «Осмаэль же рассказывал». Со связью на ферне были проблемы всегда, из-за высокого хаотического фона. Если у одержимых и существует возможность получать приказы непосредственно от ключника, то вряд ли связь работает на большом удалении от города. Полагаться на старый добрый авось было не очень правильно, но других вариантов все равно нет. А если прикинуться обычными демонами, что идут по направлению к барьеру, то появляется возможность беспрепятственно сблизиться с башней. Прячась в складках местности, родители обогнули башню и вышли с другой стороны, и как ни в чем не бывало, как будто так и надо, спокойно направились вперед по тропе, которая проходила совсем рядом со входом в башню. Демон заметил их очень быстро, но появление двух тифлингов не вызвало у него абсолютно никакой реакции. Непуганные они еще тут. «Ну ничего». Я уверен, что вскоре земля не дадут жару демонической заразе. Слишком много эти твари выпили человеческой крови. В Последнее мгновение демон что-то заподозрил. Но отец мастерски метнул кинжал, изготовленный из хаотической стали, который он получил в качестве трофея после предыдущей схватки. Кинжал вошел точно в глазницу одержимому, и тот, качнувшись вперед, рухнул к ногам родителей. Жизнь заставила земных бойцов научиться не промахиваться на дистанции 10 метров. «Если бы они так же легко умирали на земле, то вторжение не продлилось бы слишком долго», — буркнул отец, в то время как мама уже брала пробу тканей демона. После того, как артефакт поглотил частицы хаоса, демон повторил судьбу предыдущих, но не это оказалось самым интересным. После того, как отец взломал дверь... Внутри башни обнаружился большой красно-оранжевый кристалл ромбовидной формы, который испускал еле заметное свечение. «Разбиваю!» — сделав богатырский замах мечом, на всякий случай уточнил отец. «Подожди!» — остановила его руку мама. «В закрытой части ферна доступен только один источник энергии». Мама вновь извлекла черный оникс и приложила его к кристаллу. Эффект воспоследовал незамедлительно. Минерал начал, словно губка, впитывать в себя колоссальный объем энергии, который хранился в кристалле и требовался ретранслятору для работы. За считанные минуты черный оникс раскалился до красна, и мама быстро сменила вобравший в себя максимальное количество энергии минерал на пустой. «Немыслимо», – прошептал отец, глядя на два полностью заряженных артефакта, которые горели красно-оранжевым цветом, отчего создавалось впечатление, что их только что достали из кузнечной печи. «А вот теперь бей!» Улыбнувшись, проговорила мама и указала на изменившийся кристалл. Он опустел больше, чем наполовину, отчего верхняя его часть стала полупрозрачной. Папе не нужно повторять дважды. Лезвие клинка с силой опустилось на плоскую грань кристалла, чего там образовалась длинная трещина из которой начали врываться необузданные потоки хаотической энергии за несколько секунд количество трещин увеличилось, а сам кристалл завибрировал бежим крикнул отец и схватив за руку жену бросился выполнять собственную команду Кристалл шарахнул так что башню развалило на мелкие кусочки, а укрывшихся за волном родителей изрядно потекло острыми осколками но серьёзных ран удалось избежать, а мелкие ссадины были очень быстро излечены мамой. «Ну что, пора возвращаться на Землю?» Когда буйство гормонов в крови немного поутихло, спросила мама. «Нет», — отрезал отец, — «я не вернусь домой, пока не оставлю несколько пламенных приветов демонам в целом и ключнику Дантелеону в частности». Позволить себе длительный отдых я не мог. Дать усталому мозгу пару часов сна, а потом надо вновь приступать к работе. Слишком важно сейчас оставаться постоянно на виду и своим примером демонстрировать несгибаемую волю и целеустремленность руководителей возрождающейся из небытия темной фракции. Аня вон вообще отказалась от отдыха и вместе с возродившимися соклановцами продолжил разруливать целый ворох проблем, который на нас свалился после захвата города. Единственную задержку, которую я себе позволил, это душ. Еду я забрасывал в рот уже на выходе из личной комнаты. Как минимум половину времени до назначенного срока я практически безостановочно клепал из астроцитов астральные маячки. Причем за счет профессиональных навыков и хорошо оснащенной мастерской, которая обнаружилась в форте, мне удалось значительно ускорить процесс крафта. Как оказалось, структура ограненного астроцита становится сверхустойчивой, и достаточно всего лишь воздействовать на ключевые точки, чтобы стабилизировать и закрепить желаемый эффект. А уже стабильный кристалл можно аккуратно разделить на множество маленьких частей, структура которых будет иметь аналогичные свойства. За 10 часов почти непрерывной работы мне удалось изготовить чуть больше 9000 артефактов. Этого должно хватить, чтобы обеспечить всех желающих сменить фракцию возможностью в нужное время покинуть обреченный на смерть город. Но узнают о такой возможности только те, кто захотят рискнуть самым дорогим, что только есть у разумного – жизнью. По нашим прикидкам, светлым понадобится как минимум месяц, чтобы стянуть ко старту достаточное количество армейских подразделений. Вряд ли после исчезновения одного из трех Иерархов, оставшейся в районе гиблых топий парочки, хватит сил сравнять с землей целый город. Особенно после того, как их уже один раз спалил Черный Дракон. Они будут вынуждены ждать подкрепления из столичного отделения Ордена, ведь именно в Санфлейме и обитает верхушка Огнеликих. К тому же без сильного магического прикрытия Иерархи будут уязвимы и вряд ли рискнут атаковать весь день из-за старта тянулась вереница светлых, которые в спешном порядке решили покинуть захваченный город. В основном это были богатые НПС и игроки, которые неплохо жили за счет эксплуатации дешевой в этих суровых краях рабочей силы. Их инвентари буквально ломились от разнообразных ценностей и золота, но на воротах их ждал большой сюрприз. Починенные Галифы обладают весьма специфическими навыками, и способный очень быстро опустошить пространственные карманы даже высокоуровневых игроков и НПС. Все, что находится в городе, — наша законная добыча, и мы не собираемся выпускать ее из своих рук. Светлые ругались, скрипели зубами, пытались качать права, но под прицелом магических башен даже и не думали пытаться напасть. Помимо забитых чуть ли не под завязку складов с качественной древесиной, рудой, металлами, травами и алхимией, Ворте обнаружилось хранилище со стратегическими запасами города. Помимо довольно внушительной суммы денег и редких предметов, включая масштабируемую экипировку и целый ворох заклинаний и навыков практически на любой вкус, я первый раз увидел материализованный системой кристалл, содержащий игровую жизнь. Как оказалось, светлые в открытую покупали жизни у населения. Это чуть ли не единственная вещь, которую невозможно отобрать силой. Система знает все и четко следит за каждой такой сделкой. Обмануть ее невозможно. Поэтому светлые установили жесткую таксу 10 тысяч золотых за одну жизнь и поставили задачу. Каждому наместнику города сдавать в казну объединение определенное количество жизней в год. Аня такое положение вещей возмутило до глубины души. У темных ничего подобного не было и в помине, хотя принадлежность к фракции зла как бы обязывала обратное. Нет, свои изверги, которые проводили ужасающие ритуалы, естественно, у темных были. Но практикующих такое искусство недолюбливали даже свои и сознательно ограничивали их возможности, а при нарушении определенных табу жестко карали. За час до назначенного срока население Астарта начало стекаться на главную площадь, которая располагается рядом с центральными воротами форта. К этому времени я уже закончил модификацию магических башен. Теперь к сосредоточию каждой башни подключен простенький двусоставный артефакт – источник темной энергии. Я разработал его в большой спешке, когда обнаружил в черте города источник первозданной энергии. Устройство его очень просто, но эффективно. Основа артефакта состоит из кристалла концентрированной тьмы, которая может запасать в себе большие объемы темной энергии. Но какой бы энергоемкостью не обладал кристалл, интенсивный бой очень быстро исчерпает его резерв, а пополнить накопитель будет неоткуда. Поэтому появилась вспомогательная часть артефакта, которую я изготовил из древесины Мелорна и настроил на переработку первозданной энергии в темную. Материал будет передавать энергию кристаллу, а оператор башни сможет использовать ее против врагов. При истощении запаса вспомогательную часть можно отсоединить и отнести к источнику, пространство вокруг которого я приказал оцепить, и оперативно возвести специальное здание. Скорость конвертации и передачи энергии от древесины Меллор на кристаллу ограничена пятью тысячами единиц в минуту. Но колоссальная энергоемкость внеуровневого ресурса позволит вести затяжные бои без подзарядки. Тем более, что помимо темной энергии, башня может использовать обычную ману и поражать врагов стихийными заклинаниями. Помимо основной задачи, подключения к башен к источникам темной энергии было нужно для проведения массового ритуала смены фракции. Если отправлять запрос каждому конкретному игроку или НПС, то можно провозиться не один день. Поэтому в нужное время объединенные в единую сеть башни создадут единое поле, которое окутает собой весь город, и все, кто окажется внутри, получат запрос от системы на смену фракций. Сколько народу покинуло город? — спросил я у Галифа, к которому оперативно поступала вся информация от многочисленных подчиненных. — Чуть больше трех тысяч, — после небольшой паузы ответил он. — В основном ушли зажиточные НПС семьями, явно ставленники объединения. — Что с военными? — Офицеры ушли все, но простые бойцы по большей части решили остаться, как и все местные кланы игроков, за небольшим исключением. «Всего в городе сейчас восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть разумных, из которых чуть меньше тысячи темные из моего клана», — отчитался Галиф. «Я рассчитывал, что будет хуже», — честно признался я. «Ладно, через час, когда все ознакомятся с клятвой, станет понятна их истинная мотивация. Проинструктирую своих подчиненных, чтобы уничтожали тех, кто откажется от смены фракции незамедлительно и без колебаний». У всех были сутки на принятие решения, и тот, кто испугается взять на себя обязательства, является нашим врагом вне зависимости от пола, возраста или любой другой внезапно возникшей причины. К исходу дня в городе должны остаться только лояльные нам темные. Жизни пострадавших при зачистке союзников можно будет восполнить за счет накопленных лидерами города кристаллов». Галиф посмотрел на меня совсем другими глазами, «Более уважительно, что ли?» Гоблин уже отошел от приступа гнева, который вспыхнул в его душе после моих резких слов. Но доверять ему я бы все равно не стал. Слишком скользкий он тип. клонлит Тут у ворот нарисовалась странная зверолюдка. Утверждает, что является рекрутером клана. Представилась Лики», — доложил игрок, которого Риана поставила наблюдать за воротами в форт. «Что с ней делать? Больно борзая она что-то». «Пропусти!» — улыбнувшись в душе, ответил Сокланов Цуя и пошел встречать девушку, которая проделала колоссальный объем работы и за столь короткое время привлекла на нашу сторону множество игроков. «Оникс, что за дуболома ты поставил на ворота?» — вместо приветствия возмущенно заявила Лисичка. «Я же специально открыла информацию о клановой принадлежности». «И тебе привет, Лики!» — проигнорировав ее претензии, проговорил я. Удивлен, что ты явилась с задержкой почти в сутки. А ничего, что до озвученного тобой полугодичного срока еще несколько месяцев. Тут же парировала девушка. Так почему же ты тогда здесь? Я, по-моему, говорила тебе, что у меня очень сильно развито чутье. Сразу было понятно, что ты разворошишь этот светлый гадюшник намного раньше срока. Вот я и двигалась все это время по направлению ко старту и выполняла полученный приказ. Хорошо сработало, кстати. «Я впечатлен». «Были проблемы?» «Конечно», — буркнула Лики. «Моя активность не могла остаться без внимания тайных агентов светлых. Если бы не свойство сокрытия сущности, позволяющее искажать ДНК, давно бы уже попалась а, а это значит знаменитая Лики!» — послышался из-за спины голос Рианы. «Рада познакомиться!» «Взаимно», — ответила лисичка, а потом, уважительно склонив голову, поприветствовала королеву тьмы. «Уверен, что ей можно доверять?» Внимательно осмотрев Лики, спросила у меня Ани Лаэль. «Да, Ваше Величество. Я не чувствовал в ней гнили ни на руднике, ни потом». «Хорошо, предвестник перемен. Тогда действуй согласно плану. Но ведёшь её в курс уже по факту». «Будет исполнено?» Склонил голову я и украдкой подмигнул Ани. «Не зная сколько ей потребовалось сил, чтобы сохранить серьёзное выражение лица» но королева справилась. «Признаюсь, довольно трудно обращаться к Анилоэль в такой манере, но приходится держать марку и не подвергать сомнению авторитет королевы тьмы». «Что это сейчас было?» — в недоумении спросила Лики, когда Анилоэль удалилась обратно в центр управления городом. «Потом узнаешь». Не стал ничего пояснять я. «Меньше чем через час я проведу массовый ритуал смены фракции». «Уверен, что согласятся на столь жесткую клятву не все, и придется вычищать город от светлых. Твоя участие не обязательно, если устала. Можешь завалиться в ЛК и...» «Нет», — перебила меня Лики, — «я слишком долго работала в подполье и хочу размяться. Так можно и боевые навыки растерять». «Хорошо», — не стал спорить я. «Ри, назначь ее пока младшим офицерам клана, а там видно будет». Пойдем, подберешь себе нормальную экипировку, а то стыдно офицеру клана Возрождения ходить в чем попало. Лики в недоумении оглядела себя, как бы не понимая, что тут может быть стыдного, ведь экипированные на девушке предметы были не из дешевых, но спорить не стала и покладисто отправилась в мою ЛК, здраво рассудив, что пока дают, надо брать. Когда Лики начала считывать параметры предметов, изготовленных по утраченным ныне технологиям темных эльфов, Ее глаза округлились до такой степени, что я даже испугался. Как бы не схлопотало какой-нибудь дебаф. «У тебя меньше получаса», — вывел из ступора девушку я. «Снаряжай на себя все, что нравится. Да, и можешь покопаться в кристаллах с боевыми навыками. Там нет ничего особо редкого, но может что-то да понравится». Лики уложилась и даже успела занять позицию у одной из магических башен — присоединившись к замершим в ожидании неприятностей соклановцам. Мы не сомневались, что после начала ритуала последуют провокации от притаившихся соглядатаев. Не удивлюсь, если они начнут вырезать мирное население, что решит примкнуть к темной фракции. Именно поэтому в назначенный срок я занял основное место в Центре управления городом и, подключившись сразу ко всем магическим башням, стал считать оставшиеся секунды. На дублирующих постах расположились Анилаэль, Галиф, Риана, Сая, Бирок и еще три НПС-офицера из подчиненных Гоблина. Всем доложить о готовности. На общей частоте связи потребовал я, и посыпались доклады от лидеров групп. Начинаем через три. Две. Одну. Каждая магическая башня выстрелила в воздух лучом темной энергии, которые соединились в центральной точке в небе над городом и сформировали купол, охвативший весь Астарт. В эту секунду каждый светлый получил запрос на смену фракции, и система высветила текст клятвы. За основу мы взяли документ, который составили еще в 54-й стальной крепости непосредственно перед созданием клана. Основные положения о неразглашении любой информации, касающейся действий фракции – И последствия их нарушения мы оставили практически без изменений. Любой игрок или НПС, что выдаст светлым хоть мало-мальски ценную информацию, схлопочет от системы пожизненный дебаф, срезающий 99% всех характеристик и 99% входящего опыта. Система обозвала этот дебаф весьма оригинально. Кара. Исключений не сделали даже для детей. Пока у руля светлых стоит Сайфос, Они не остановятся ни перед чем и будут использовать все доступные методы. Единственная лазейка отменить дебаф будет у тех, кто подвергся пыткам, но сообщать об этом мы никому не стали. Отдельным пунктом выделили обязанность участвовать в отражении агрессии по отношению к Мелорну. И неважно, являешься ли ты воином или крафтером, если великому древу когда-либо будет угрожать опасность, каждый темный будет обязан прийти на его защиту. Этот непреложный закон станет обязательным для всех темных, невзирая ни на какие разногласия в будущем. Все НПС, что пожелают сменить фракцию, автоматически становятся подданными королевства Вудстоун со всеми правами, привилегиями и обязанностями. Да, изначально это было королевство темных эльфов, но светлые почти полностью их истребили, и Анилоэль решила, что возрожденный Вудстоун не будет делить разумных на расы. Королевство примет в свои ряды всех, кто поклянется чтить его традиции и поклянется в верности, а чем наградить подданных за верную службу у королевы найдется. Достаточно вспомнить одно только резервное хранилище, в котором мы побывали. Понятное дело, что даже такие жесткие условия не уберегут нас от предательства, но помимо кнута в тексте клятвы был и пряник. Воинам обещали первоклассную экипировку и оружие, созданное по древним технологиям темных эльфов. Магам гарантировали доступ к редким заклинаниям. Крафтеров заманивали возможностью освоить новые умения и работать в прокачанных мастерских. Добытчикам обещали дать доступ к качественным ресурсам. И все это сдобрили свободным входом в храмы, где располагаются стихийные алтари. Как по мне... Так превосходная плата за верность фракций. Каждый сможет спокойно заниматься любимым делом, но чтобы этого достичь, придется отстоять это право и защитить великий Меллерн от грязных лап Сайфоса, который продался чужакам ради обретения безграничной власти. Только благодаря технологиям пустотных тварей игроки получили возможность свергнуть законных правителей, и недавно я получил этому подтверждение. Хаотический Оникс сам по себе минерал очень редкий, но не это главное. Когда я изучал свойства трофейного куска Оникса, система сообщила, что он заряжен частицами первозданного хаоса, и я не могу работать с этим ресурсом даже несмотря на статус внеуровневого мастера. Можно предположить, что иерархи нашли минерал на Асдаре, но вот зарядить его частицами хаоса на этой планете невозможно. Отсюда следует, что некто, Передал врагам уже заряженный амулет, а скорее всего амулеты. Я не верю, что такой подарочек был только один. Похоже, справиться с верхушкой объединения будет еще сложнее, чем я думал. Неизвестно, какими еще сюрпризами чужеродные сущности снабдили сайфаса и его прихлебателей. Но ничего, где наша не пропадала. Ликвидируем и эту угрозу. Дайте только немного времени окрепнуть и укрепить тылы.